Глава 7 Эпизод первый. Муравьёв действительно решал свою внутреннюю задачу. Только не ту, о которой говорил одуванчик Катерине Нелидовой. «Есть железо в приречье или нет там никакого железа?» Вот задача, которую решал Муравьёв. Многие побывали в бассейне Преречье и забыли его. Дебри, хмурые, непроходимые... безлюдные далекие. Кто их будет помнить? Исследователь Севера Мессершмитт назвал эти дебри адом, дно которого вымощено золотыми слитками. Он побывал там в первой четверти восемнадцатого столетия. Геолог Чекановский еле выбрался оттуда живым. Яворовский проклял этот край. Неутомимый, энергичный Сергей Обручев вывез из Приречья кое-какие образцы железной руды, сурьмы, хрома, никеля, спутников платины. Кто там только не бывал. Шли годы. Паутины покрывались папки исследователей с записями и журналами. Григорий Муравьев стряхнул пыль с пожелтевшей папки одного из исследователей, когда-то побывавшего в бассейне Приречья. В Приречье лежит железо. Его надо взять. Но где оно? Кто укажет месторождение? Никто. Надо найти. Все время после Саянской разведки Григорий почти не выходил из кабинета. Цветные геологические карты и тетради геологов, когда-то исследовавших при лежали перед ним на столе. Он знал их наизусть. За микроскопом образцы марганцевых, молибденовых, хромовых руд. Середина стола была занята отчетами изыскательских партий, картами, маршрутами. За его спиной в трех огромных сейфах и двух шкафах, тщательно запирающихся, хранились данные о запасах месторождений. На стене, прямо над головою, портрет Михаила Васильевича Ломоносова. Под портретом, на тяжелой железной пластине, золотая надпись «Минералы и руды сами на двор не придут». требуют глаз и рук. В кабинете полумрак. Григорий любит по ночам работать только при настольной лампе. Склонив седострую голову, он рассматривает аншлифы железной руды Приречья. Некоторые геологи, Адуванчик, профессор Милорадович и другие, оценили район Приречья как не представляющий интереса для геологии. А это что Бобовины из чистого железа до трех миллиметров. Это же клад. Среднее содержание железа из девяти проб, доставленных этой весной новоселовым, равно 74%. Такая высококачественная руда не требует обогащения. Чудо. Просто чудо. Похрустывая пальцами, Григорий прошелся по кабинету и остановился у оконной ниши. А за окном темень. Хорошо бы в такую ночь побродить по городу, послушать музыку. Ведь ему только тридцать лет. Только тридцать лет. Или он и проживет таким отшельником всю жизнь. Неужели только руды и руды должны интересовать его? Почему же другие геологи, вот хотя бы Яков Ярморов, умеют и отдыхать, и веселиться, а он умеет только работать? — на... на... на... Черт знает, какие лезут мысли, — отмахнулся Муравьев. В кино, в театр. и с чего захотел. Все мое веселье в геологии. Тут моя цель. Тут и моя жизнь. Вошла Катерина и, чему-то улыбаясь, негромко спросила. — Я тебе не помешала, Григорий Митрофанович? Нет? Ну и ладно. А ты все еще решаешь свой внутренний вопрос? — Что еще за внутренний вопрос? — поинтересовался Григорий, прищуренными глазами разглядывая издали Катерину. Вражения ее лица он не видел. «Как у меня слабели глаза, так недалеко и до слепоты», — подумал Григорий, вспомнив предостережение врача. «Ты, говорят, и днюешь, и ночуешь здесь». «Иногда и днюю, и ночую». «А как же она?» «Кто она?» «Иль ты не знаешь. Твоя ленинградка. Ну, что ты на меня так смотришь? Или не узнаешь? А я все та же». «Всё та же, как ты меня называл, помнишь, на Алтае? Порывистая!» Катерина подошла к Григорию и мягким, задумчивым взглядом посмотрела ему в лицо. Григорий не выдержал её взгляда и отвернулся. «Да, я всё та же. Да вот ты не тот!» — грустно произнесла Катерина и отошла к зелёному сейфу. Глаза её, чёрные, как уголь, были какими-то странными, ищущими. Именно это выражение её глаз поразило Григория. Он хотел ответить Катерине, но не знал, что сказать. А Катерина ждала. Он видел теперь ее лицо ясно, потому что она стояла почти рядом с ним. Как все-таки она хороша, Катерина! Как все-таки хороша! А он встретил Юлию Чедаеву, девушку из Ленинграда. И эта Юлия вошла в него порывом, как буря, и он никак не может забыть ее. Вероятно, Катерина поняла, о чем думал в эту минуту Григорий. Не в состоянии выразить своих чувств, она вдруг засмеялась холодным, сдержанным смехом, потом торопливо отошла к окну, постояла там, молча, как бы собираясь с мыслями. Смесь разнообразных чувств, раскаяние, обида, огорчение, негодование нарастала в ней, но она, закусывая губы, сдерживала эти чувства, стараясь что-то обдумать. Григорий стоял у стола, его пальцы нервно перебирали маршрутные листы. Он знал, Катерина скажет ему что-то горькое, неприятное, и он не сумеет ответить ей. Но он ждал этого неприятного. — Одним разом все, одним разом все, — говорил он себе, — не могу же я лгать. Если я за три года не мог жениться, то тем более я не могу этого сделать теперь. Одним разом все. Одним разом. Но если она ничего не скажет, тогда что? Спросил он себя и положил на маршрутные листы гематитовый камень. Скверно, скверно, а я не сумею сказать, признался он. И снова переложил камень на новое место. — Ты помнишь медные фиалки? — вдруг спросила екатерина как бы пробуждаясь от оцепенения и повернувшись к Григорию. — Какие еще медные фиалки? — Григорий нахмурился. Он не понял вопроса. — И даже фиалки забыл. — Какие фиалки? Ничего не понимаю. А ты вспомни. — И не хочу припоминать. Фиалки, фиалки. Мне не до фиалок, — сердито проговорил Григорий. Катерина строго и холодно смотрела ему в лицо. Он знал, что она читала его чувства по выражению его лица и еще более сердился на себя и на неё. «Нет, нет, только не сейчас», — остановила себя Катерина, уловив подсознанием, что он ждет ее последних слов, и тогда, тогда все будет кончено, и она потеряет его. «Я не могу, не могу потерять его, не могу», — твердила она себе, подчиняя порывы сердца рассудку. «Ты забыл, а я никогда не забуду тех фиалок», — сказала Катерина, неестественно улыбаясь. Григорий, недовольный тем, что она нарочно говорит не то, что чувствует, о чем думает, рассеянно слушал ее рассказ о медных фиалках, которые когда-то помогли Григорию открыть месторождение медной руды. «И ведь ты помнишь, какой венок ты подарил мне из тех фиалок?» «Не помню». «Не помню!» — отмахнулся Григорий. «И ради бога, оставь фиалки и венки!» «Ах, вот как!» — зябкий холодок охватил плечи Катерины. Она вся сердито подобралась, еле сдерживая себя от гневной вспышки. Глаза ее искали встречу с глазами Григория, но он, упрямо склонив свою черную голову, смотрел на маршрутные листы. «Значит, что было, то было и бельем поросло?» — спросила Катерина. «Я понимаю». Я все понимаю григорий митрофанович я все понимаю и мне обидно обидно за то, что я все эти годы была такая дура, такая дура, а ты был умен, ты был очень умён и засмеялась сдавленным злым смехом. Ты что-то говоришь не то, что-то не то, не то, а ты бы хотел чтобы я тебе сказала спасибо за все, что было и что ты стараешься забыть, «Ну-ну!» «Что «ну-ну»?» «Ну, слушаю. Я слушаю. И только... А что же еще? Ах, вот как! Ты слушаешь и ждешь, когда я уйду. А я вот не хочу говорить и не хочу уходить, я хочу выслушать тебя». Григорий посмотрел на Катерину из-под лобья. Во взгляде его широко расставленных глаз, в смуглом его лице совпалыми щеками. Что-то было от матери. Молдаванская. И он, с трудом сдерживая раздражение, твердил себе «Молчать, молчать, иначе я наговорю глупостей». Катерина опустилась на стул и несколько минут сидела молча. «Я чувствую, я понимаю, что все прошло», — грустно проговорила она наконец. «Но я не могу забыть, что было. Не могу. В этом моя жизнь. Только ты знай, я не навязываю тебе свою любовь. Нет. А ведь я... «Отдала тебе так много любви. Так много любви. И сумею ли я кого-нибудь полюбить так, как любила тебя?» «Нет, не сумею. Мне и теперь все еще кажется, будто ты где-то рядом со мной, как невидимый огонек. Греешь, а поймать не могу. И так хочу поймать. А огонек все убегает и убегает. Все убегает и убегает». Григорий еще ниже опустил голову. И когда в кабинет вошел Яков Ярморов, Он обрадовался его приходу и ждал, что тот скажет. Ярморов, взглянув на него и на Катерину, хотел было уйти из кабинета, но его опередила Катерина. Григорий слышал ее торопливые шаги по коридору, слышал, как глухо захлопнулась внешняя дверь, и эхо мрачно разнеслось по дому, будто в расщелине гор. — Ты что, ко мне? — спросил Григорий у ерморова К тебе, — сухо ответил ерморов Как быть с Нелидовой? «А что с Нелидовой?» «Она подала мне заявление об увольнении. Думает уехать в Томск. А как ты?» «А что я?» «Что я?» — рассердился Григорий. «Черт знает, что получается!» «Что я?» «Ты должен сам решить, нужны ли тебе специалисты или не нужны. Если тебе не нужны, ну, ты это оставь!» Перебил недовольный Ерморов. «Ты лучше меня знаешь, почему она подала заявление об увольнении. И в сущности она права. Я не могу смотреть на нее только как на специалиста. Она не придаток какой-то машины, а человек с чувствами, с гордостью, с самолюбием. Она человек. Ты же ведь, Ерморов хотел сказать, любил ее, но передумал и сказал. «Кто не знает о том, что было у вас?» Григорий приложил ладонь к щеке и, морщась, как от зубной боли, проговорил. «Кто не знает, кто не знает, а что знать?» «Нечего знать, Яша. Я вот сижу над грудами документов и занят приречьем и Борольском. В Преречье судьба моих многих лет. Меня занимает железо. Железо и руды. Да. Да!» Ерморов искоса смотрел на Григория. «Может быть, он и в самом деле так много работает, что любовь, чувства для него не существуют?» В том, как он говорит о приречье, в самом тоне его голоса, в выражении его глаз было что-то странное, прячущееся. Ярморов не верит, что Муравьев занят только делами. Тут кроется что-то другое. — Ну, тебя ждет машина, — сказал Ярморов и ушел, не попрощавшись.